Глава тридцать вторая. Мощнейший ливень лишил день последних остатков света, которым ранее удавалось прорываться сквозь грозовые облака. Так вторая половина дня резко перешла в вечер. Но если свет практически перестал поступать через окно, то с вечера разгорались только сильнее. Красные, оранжевые, желтые химеры бродили по стенам, встряхивали гривами на потолке. Шиваль-Андре опустил ружье на пол, закрыл окно и смотрел на грозу, положив руки на подоконник. словно подпитываясь ее энергией, Шиваль Роберта стоял за столом, смотрел на свечи, непрерывно меняющаяся татуировка победы и денег полесала на его лице. Когда Датура отодвинул от стола еще один стул и предложила мне сесть, я не видел причин отказать ей. Как я и сказал, я пришел сюда, чтобы выиграть время, дождаться того момента, когда судьба развернет ситуацию в мою пользу. Словно уже став хорошим конем, я без лишних слов сел. Она же ходила по комнате, пила вино, останавливалась снова и снова, чтобы понюхать розы, потянуться, словно кошка, гибкая и соблазнительная, прекрасно отдающая себя отчёт в том, как привлекательно она выглядит. Расхаживая по комнате, останавливаясь, скидывая голову, чтобы посмотреть на отсветы пламени свечей на потолке, Дотора говорила и говорила. В Сан-Франциско есть женщины, которые левитируют с помощью известных лишь ей заклинаний. Только избранные могут это лицезреть на солнцестоянии или на день всех святых. Но я уверен, ты там бывал и знаешь ее имя. Мы никогда не встречались, заверил я датуру. В саване есть прекрасный дом, в котором живет молодая женщина. Дом она унаследовала от дяди, который также оставил ей дневник, где подробно писал, как убил и жг в подвале девятнадцать детей. Он знал, что она не пойдет и не расскажет властям о его преступлениях, пусть даже он и умер. Ты несомненно бывал в этом доме и не единожды. Я не путешествую, ответил я. Меня приглашали несколько раз. Если планета расположена соответствующим образом и гости должного уровня, можно услышать голоса мертвых, раздающиеся из их могил под полом и в стенах. Похищенные дети умоляют сохранить им жизнь, словно не знают, что они уже умерли, плачут, просят их освободить. Незабываемые впечатления, как тебе хорошо известно. Андрей стоял, Роберт сидел, первый смотрел на грозу, второй на свечи. Возможно, обоих зачаровал голос удивительный датуры. Ни один ещё не произнёс ни слова. Они были на удивление молчаливыми, да и обходились без лишних движений. "Суда я заловил 30", указала она. "Вы что-то такое сказали по телефону, 30, 30 чего-то в мулете?" "Ты знаешь, что я сказала? 30 Tibonench". Как я понимаю, на это ушло время собрать целых 30. "Ты можешь их увидеть", она поднесла камень к моим глазам. Другие не могут, а ты я уверена можешь. "Какие милые малютки", сказал я. Твоё притворство многим может показаться убедительным, но меня ты не проведёшь. С тридцатью я непобедима. "Вы это уже говорили. Я уверен, это так приятно быть непобедимой. Мне нужен ещё один Тибо Нэнж, и этот должен быть особенным, он должен быть твоим". Я польщён. "Как ты знаешь, я могу добыть его двумя способами". Она вновь засунула камень между груди и долила стакан вина. Я могу взять его у тебя через водяной ритуал, это безболезненный метод извлечения. Рад слышать. Или Андрей и Роберт могут заставить тебя проглотить камень. Тогда я вспорю тебе живот как рейби и заберу его из твоего дымящегося желудка, когда ты будешь умирать. Если два её коня и слышали, что она говорит, то совершенно не удивились, оставались такими же неподвижными, как свернувшийся клубком змеи. Если ты покажешь мне призраков, я возьму твоего Тибо Нэнш безболезненным методом. Если будешь настаивать на том, что ничего не знаешь и не ведаешь, этот день станет для тебя очень плохим. Тебя будет ждать крайне мучительная агония, которая выпадала на долю буквально нескольких человек.